Глава 16. По-английски. Вот так. Борис откусил нитку и, вогнав иголку в подушечку, встряхнул перед собой получившееся изделие. Вроде ничего так, получилось вполне прилично. Строчки, конечно, кривые, но да и он не белошвейка. И потом, в прошлый раз жилет с карманами под писок работал вполне исправно. Прямые руки тут не главное, главное это функциональность. Вообще-то он не взялся бы за это, если бы Денис не сказал, что ни о чём подобном не слышал. А значит, был шанс обзавестись дополнительным очком надбавок. Это дело такое, никогда лишним не будет некоторых порт тратить на них свободный опыт стало накладно. Шутка сказать, но за очередное очко ему придётся выложить целых 14.000. В свете того, что с разумностью у него уже значительно лучше, неоправданные траты. Вот если возьмёт на какое-м изобретении, тогда другое дело. Всё же, чем выше этот показатель, тем быстрее идёт обучение во всех областях. И уж Борис со своим стремительным взлётом интеллекта это замечает как никто другой. Прошлая их беготня по следам бандитов натолкнула его на мысль сшить разгрузочный жилет. Подумал он об этом ещё на острове Катерина, но как-то смутно, без огонька. А тут прямо загорелся, особенно узнав, что это может быть с новинкой. Разложив перед собой изделия, надевающиеся через голову, он начал его снаряжать. В кармашке по низу жилета пристроил пять запасных барабанов к кольту. В петли на груди набил винтовочные патроны общим числом сорок штук. В парусиновую же кобуру сунул бульдог с навернутым глушителем, который торчал из прорези снизу. Кстати, можно и кольт определить. Универсально получилось. У левого плеча прикрепил ножны с ножом вниз рукоятью. В сумку на спине уложил несколько пачек патронов. А вообще там можно носить все, что угодно, и размер сделать с таким, что он вполне заменит ранец. «Денис!» — позвал он, приоткрыв дверь каюты мастерской. «Чего кричишь?» — спустившись по трапу, поинтересовался тот. «Сюда иди. У меня для тебя сюрприз». Ну, входя в тесное помещение, вновь спросил Новиков. «Оцени». «Это разгрузочный жилет». «Пончо какое-то». Не без любопытства рассматривая получившееся изделие, произнёс Новиков: Сам ты пончо, надевай. Ну, не хочешь, тогда я сам надену. Да ладно, выдумщик, напяли вы уж. Борис надел жилет на Дениса через голову и застегнул ремешки с боков, так чтобы и плотно прилегало к телу, и не стесняло. Попробуй походить, удовлетворенно отступив на полшага, а больше тут и не получится, предложил Борис. «Ух, и затейник ты!» — хмыкнул вепрь. Вышел в короткий коридор, прошел в кают-компанию, встретился с любопытным взглядом Алины. Пожал плечами, мол, вот оно как, опять наш пострел что-то измыслил. Повертелся, нагнулся. Принял упор лежа, отжался несколько раз. Вскочил и пулей взлетел по трапу. Послышались его шаги по палубе, причем он там ни разу не крался. Потом они затихли. А вот теперь, пожалуй, и крадется». Наконец спустился обратно. «Ладно, получилось, и ведь ничего сложного», растерянно разведя руками, произнес Новиков. «Внимание! Вы создали новое изделие. Как вы желаете его назвать?» «Вы назвали ваше изделие «Разгрузочный жилет». Получено 1000 очков опыта к умению «Портной 3» 1000 из 16000. Получено одно свободное очко характеристик. Всего один». Получено 1000 очков опыта. 0 из 64 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима наука 3. Получено 1000 очков избыточного опыта. Всего 175 904. Получено 50 очков свободного опыта. Всего 12 390. То, что Борис начал разменивать третью ступень Портнова, это, конечно, хорошо. Но по сути эти показатели лишь надувшийся накос. Ведь сами-то по себе без соответствующих знаний и ступеней умений ничего не значат. Вон, та же иголка в руке, вроде бы и не кажется чужеродной, и ножницами не наравил себе чего отрезать. Однако строчки получились кривыми, да и кроил он не так, чтобы уверенно, извёл прорву по русины. Хорошо хоть старый, и было её много. Правда, когда и если он захочет изучить портняжное дело, даваться ему оно будет значительно легче. Тут скажутся бонусы как от интеллекта, так и от портного. Свободное очко без лишних раздумий вогнало в разумность интеллект, а ничего так показатели, прямо сказать, глаз радует. А уж с учётом того, что достиг он этого за неполный год, так и вовсе хоть в пляс иди. Исключения составляли только две строчки: ступень избыточный опыт. С этой напастью пока ничего поделать не получалось. Ступень 5. Опыт 0 из 64.000. Свободный опыт 12.390. Избыточный опыт 175.904. Свободные очки характеристик 0. Сила 122. Ловкость 121. Выносливость 125. Интеллект 1.51. Харизма 1.05. Умение 20. Навыки 1. Умение навыков 7. Ну что, Боренька, никак опять поймал удачу за хвост? Хмыкнув, поинтересовалась Алина. Сам себе удивляюсь. Вроде и не думал ни о чём таком, а тут на тебе, на ровном месте. Всего-то приметил, что неудобно бегать с обвешанным оружейным поясом. Разведя руками, ответил он: Ну вот вот. Всё-то у тебя по ходя до да на ровном месте. И нае годами вокруг дооколо да ходят и не замечают, а ты всё как-то так неожиданно. Денис, что там с Джонатоном? Через 2 часа отчаливает. С Джеком я уже договорился, присмотрит за нашим бродягой. Понятно. Боренька, ну раз уж ты сегодня партнёр жить больше не будешь, так может займёмся английским? Легко, только умоюсь. Вообще-то, вместо шутия лучше бы сосредоточился на изучении языка. В свете задуманного это ему совсем не помешает. Впрочем, при сегодняшнем интеллекте он вполне сумеет подтянуть язык и без посторонней помощи, по самоучителю. По прошествии часа занятий они начали собираться в дорогу и вооружиться в том числе. Борис по обыкновению прикрепил к буру с одним бульдогом на голень, вторую подмышку. Во внутренний карман пристроил глушитель, благо габариты у него компактные. Собрал все патроны наганвского типа и прихватил сотню обычных. Распределил всё это по разным карманам, переложив в ветхью, чтобы они топорщились и не бренчали. Не зачемоление Денису знать, что он собирается как на войну. Кроме того, выгреб всю наличность. Не сказать, что огромная сумма, но в разной валюте в общей сложности 5 сотен рублей наберётся. На первое время более чем достаточно. Остальные деньги находятся на счетах германского и английского банков, но в них сейчас нет никакой надобности. Пусть лежат, есть не просят. Ну да, всё так. Он собирался уйти по-английски, то есть не прощаясь. Дальше ему с этими партизанами не по пути, и похоже, что никогда и не было. Хотя они так и не считают. После этого он собрал свою дорожную сумку саквояж, не отправляться же в путешествие, пусть и короткое и без вещей. К тому же им предстоял ещё и маскарад, туда же забросил свои учебные принадлежности, не помешает в пути по заниматься английским. Закончив с приготовлениями, он помог Денису поднять наверх объёмный кофр, обтянутый кожей, в виду необходимости соблюдать скрытность. Они решили отказаться от большого ящика и заменили его на этот девайс. Благо никаких стандартов не существовало, и различные мастерские изготавливали их кто во что горазд. Джонатан, единственный пароход, курсировавший между Нью-Бадли и Маврикием, не отличался высокой скоростью, всего-то 5 узлов. Однако этого более чем достаточно, чтобы совершать рейсы внутри архипелага. Да ещё и обслуживать сразу два близлежащих острова. Это ведь не европейские владения с их грузо- и пассажирооборотом. Опять же, каких-то 2 часа, и они на Маврикии. Забираться дальше не имело смысла. Задерживаться здесь в их планы не входило, а уж Бориса так и вовсе не устраивало. Пришла пора расстаться со своими попутчиками, и желательно навсегда. Прибыв на Маврикий, Алина и Борис наняли извозчика и, побывав у ближайшей доски объявлений, подобрали несколько адресов, по которым сдавались домики. Выбирали адреса поближе к окраине, где улицы безлюдны. Им привлекать к себе внимание ни к чему. Домик оказался небольшим, невзрачным и тесным, однако их устроил полностью. Как, впрочем, и безбожно заломленная месячная плата. Ерунда. Ерунда. Их предприятие должно принести значительно больше, так что траты оправданы. Кстати, чистую прибыль делили на 10 долей: 6 Борису, 3 Алине и 1 Денису. Причём вне зависимости от того, придётся ему встрявать в драку или нет. Новиков расстался с ними ещё на палубе парохода, так что кофр Борису помогал спускать матрос. Куда подевался сам вепрь, было решительно непонятно. По словам Малины, он мог растворяться как в лесу, так и в городе. Партизан, этим всё сказано. Где только и мне приходилось действовать. Едва обустроились, как Алина принялась за грим. Борису надлежало оставаться в съёмном жилье. Ей же нужно решить вопросы с картинной галереей и объявлением в газете. Вообще-то измайлово затея с мистером X уже не казалась столь гениальной перспективный многообещающий и многообещающий итальянственный художник с неординарными способностями. Всё это понятно, но ведь знатакие впрям разсмотрят не ординарность работ. Как минимум у властимущих могут возникнуть вопросы, что за одарённый изволил почтить их своим присутствием. Именно по этой причине они выбирали острова, находящиеся не в частном владении, а под государственной юрисдикцией. У госчиновников время реакции куда дольше. А к тому моменту, когда власти наконец раскачаются, мистер Икс должен был раствориться. Вот только теперь Борис пришёл к выводу, что они слишком уж самоуверенны. В принципе, именно на этот случай у них и есть лихой партизан Веперь, да и рысь вовсе не подарок. Не станут же их вязать целым взводом. А с чем поскромнее, они управятся даже не запыхавшись. Образно, конечно, но и чрезмерно себя накручивать причин никаких. Правда, этот вариант ничуть не менее рискованный, чем преследование бандитов. С ними хотя бы всё понятно: там плохие, тут хорошие, ударов в спину ждать не приходится. Здесь же прилететь может откуда угодно. Отчего бычкарёва считает риск при преследовании бандитов неоправданным, а вот этот вполне в рамках. А нет у него ответа. Даже догадок на этот счёт не имеется. Во время отсутствия Алины Борис не собирался отсиживаться. Едва Бочкарева пропала из поля зрения, как он переоделся в одежду моряка, что в Порт-Луи выглядит вполне естественным. Оставалось только понять, откуда будет наблюдать за домом вепрь. Все было за то, что со стороны улицы. В любом случае выбор невелик. Выйдя с черного хода, Борис воровато осмотрелся и быстро пересек задний двор, оказавшись в небольшом садике». Каменная ограда в полтора человеческих роста подпрыгнул, ухватившись за верхний край, подтянулся. Так и есть. Поверх у в раствор понатыкано стекло. Повиснув на одной руке, извлёк из плечевой кобуры револьвер и рукоятью позбивал выступающие осколки, после чего спрыгнул обратно, снял форменную куртку и набросил поверх забора. Ох, не зря он себя изводил тренировками. Перебраться удалось без потерь и прорех в одежде. Оказавшись на параллельной улице, осмотрелся. Пусто. Запомнил место лаза и направился прямиком в порт. Искомого боцмана он нашёл быстро. Кто бы сомневался, что на пароходе одного из вольных капитанов найдётся местечко к ачигара. К этим ребятам зачастую вопросов не возникало. Борис сегодня не тот мальчишка, что подписывал свой первый договор в подобной же забегаловке. Так что знал точно, где ставил свою закорючку. Но и обошёлся без предъявления сути. Не столь уж и редкое явление среди кочегаров. Очаливаем послезавтра на рассвете, вынув из рта погрызенный мундштук трубки и пыхнув табачным дымом, произнёс кряжестый мужик. Шкиперская бородка, шрам через левую сторону лица, коротко стриженные наполовину седые волосы, сильные руки с узловатыми пальцами. В правом ухе массивная золотая серьга. Вообще-то суверен, что номиналом в фунт. Заначка, так сказать, на черный день. Ну или знак, что у боссмана дела идут лучше некуда. Гроза морей и нерадивых матросов, понимаешь ли. «Сэр, у меня тут еще дела в городе. Вы позволите мне прибыть на борт завтра к полуночи?» «Не с того начинаешь службу, матрос. Понимаю, день буду должен, сэр. Вернее, жалование за него». Завтра в полночь, парень, смерив его внимательным взглядом, произнёс боцман. Я буду ровно в полночь, сэр, заверил Борис. Ну-ну, и боцман снова пыхнул табачным дымом, пряча подписанный договор в свою сумку. Простившись со своим нанимателем, Измайлов поспешил в магазин готового платья бывшего в употреблении. Здесь он на скорую руку собрал себе гардероб для будущего путешествия, брал не особо глядя на качество пошива. Были даже заплатанные. Главное – комплектность. Ну и чтобы хоть как-то подходило по размеру. Все это в Сидор, который затем припрятал в кустах, не просто подальше от посторонних глаз, но там, где даже самые горькие пропойцы не бродят. После чего бегом обратно на съемную квартиру. В утренних газетах вышло вычурное и пафосное объявление о персональной выставке «Мистера Икс». В обеденную сиесту они прибыли в галерею и в течение часа развесили картины. А в 4 часа пополудни пошла публика. Борис, как и положено, расхаживал по помещению в маске с бокалом шампанского. Покупатели имели возможность обратиться непосредственно к автору работ и задать интересующие вопросы. Правда, удовольствоваться любопытному приходилось лишь письменным ответом, для чего у Бориса имелись блокнот и переливая ручка самописка. Он продолжал изображать из себя немова. Этот и акцентом себя не выдаст, и ещё больше налёт таинственности. И вообще, к обогим талантам у публики всегда особенное расположение. Конечно, спекулировать этим Борису было неприятно, всегда ненавидел попрошаек, изображающих из себя инвалидов. Но тут уж всё сложилось одно к одному. При желании получить более пространный ответ в дело вступала его помощница практически всюду сопровождавшая маэстро. Алина Вдумцева поработала над своей внешностью, изменившись почти до неузнаваемости. Так-то Измайлов понимал, кто она и видел перед собой свою любовницу. Но никакой уверенности, что он её узнал бы при встрече на улице. Хотя всё же не его случай. Одарённый он художник в конце концов или погулять вышел. Узнал бы непременно. Торговля шла бойко и масло, и акварель раскупались, как горячие пирожки. К девяти вечера, когда город полностью утонул в ночи, а его улицы освещались неровным светом газовых фонарей, из двадцати трех масляных картин оставалось десять, а из двадцати пяти акварелей – восемь. Наплыв покупателей сильно упал, людей становилось все меньше. В этот момент в зале появился Денис. Борис не мог оставить подобное без внимания и, легонько тронув за локоток Алину, кивком указал в его сторону. Она едва заметно согласно кивнула и совершенно естественно двинулась в его сторону. Ничего удивительного в том, что Новиков в приличном одеянии изображает из себя чистую публику. Кстати, с манерами у него полный порядок. Подобная возможность в плане прикрытия рассматривалась. Имелся и соответствующий гардероб. Иное дело, что такой ход не обещал ничего хорошего. Буря, у нас неприятности. Здание галереи обложили люди барона Уилкерсона. Помнишь такого? Отведя его в сторону и развернув так, чтобы никто не видел, как он говорит, произнесла она. Если не ошибаюсь, владелец острова в 50 милях к северу от Маврикия. Старательно черкая в блокноте и изображая уже привычный для окружающих диалог, ответил он. Да, это он. Похоже, барон решил как минимум выяснить, кто ты. Просто талантливый художник или одарённый? Наши действия. Для начала нужно сбросить картины. Мы их в любом случае теряем. Все оставшиеся отдадим за полцены. Хозяин галереи выкупит не задумываясь. Пойдём, переговорим с ним. Финансовые расчёты неизменно вёл Борис. В смысле, платили, конечно, служащим галереи, но закрывал взаиморасчёты мистер X. Не стали изменять данному правилу и сегодня. Собственно, во многом именно на этом и строился расчёт Измайлова. За вычетом комиссии и издержек из-за сброса цены он получил 812 фунтов чистыми. Что же, вполне серьёзные деньги. Тем более учитывая, что делиться на этот раз в его планы не входило. Свою часть компаньоны получат с его доли в яхте. Там даже с солидным запасом получится. А то, что начальство на мылитом холке, его заботило мало. Вообще не заботило. «Алина, деньги у меня. Я ухожу через черный ход. Вы через парадную». «Уверен?» «Раздобуду одежду у прислуги и спокойно уйду. Вам препятствий чинить не должны. Я ведь пару раз подписывался своими инициалами, так что сомнений в том, кто тут художник, никаких. Вообще надо заканчивать с этими выступлениями». Теннис был не так выгоден, но значительно надёжней. Согласна. Ладно, делаем. Покинуть дом оказалось проще простого. Борис предложил одному из слуг обменяться одеждой, да ещё и приплатил ему шиллинг. Правда, после этого вырубил его от греха подальше. Припомнив фильм про разведчиков, обмотал себе шею обнаруженнымся у парня шарфом и вышел на задний двор, оглашая окрестности надсадным кашлем. Остановили его практически сразу. На вопрос, кто таков и куда путь держит, продолжая кашлять, ответил, что заболел и идёт домой. А разобрать акцент в его кашле было проблематично, так что отпустили Измайлова без проблем. Маскировка ему всё же аукнулась. Горло он надсадил, да так, что разом охрип, едва не потеряв голос. Впрочем, это меньше из зол. Убедившись, что опасность осталась позади, он поспешил к тайнику со своими пожитками. При мысли о бароне Уилкерсоне в душе поблагодарил его и извинился за сварившиеся на него неприятности. К гадалке не ходить, эти два партизана спишут исчезновение Бориса на происки хозяина одноимённого острова. Вовремя подвернулся этот господин. Чего уж там?